Глава 33. Встреча. Сегрант припарковал джип возле детского садика и вот уже битых полчаса пялился на входную дверь. Очень старался уместить в голове полученные от приятеля жены знания. Пихал их туда, а они не умещались. Все норовели выпрыгнуть. Подумать только. Вместо того, чтобы подойти к нему и нормально попросить алименты, она предпочла работать нянечкой в детском саду. За гроши. Ее зимние сапоги стоили вдвое дороже того, что она тут получала. Ему ли не знать. Сам отвозил ее в магазин, сам оплачивал. Что за психос у нее? На что она собралась содержать Лейлу? Как жить? Умница-разумница. Гордячка. И вдруг до него дошло. Скорее всего, тут не в гордости дело. Видно, она ему действительно поверила, когда он сказал, что не даст ей ни копейки. поэтому и стала крутиться как могла, а могла паршиво. Еще бы, у нее ни образования, ни опыта, вообще ничего, ведь пока была замужем, ни дня не работала. То, что не нашла себя спонсора, ей, конечно, плюс. Все-таки получалось, Тегран думал о ней хуже. Но не мудрено после такого теста ДНК. Раньше ему казалось, что знал жену и даром считал ее ангелом. Однако после того, как убедился в ее измене, Мир перевернулся с ног на голову. И только теперь все постепенно вставало на свои места. Неужели она посчитала его таким бессердечным? Действительно поверила в то, что он не собирался давать ей никаких денег? Но он же не конченый жмот. Никогда им не был. Да, возможно, она очень посмеется над Тиграном, когда он предложит ей деньги. Но пусть лучше она смеется да будет с деньгами, чем станет нуждаться в самом необходимом. Тигран переживет ее смех, не настолько гордый, в отличие от некоторых. Она вообще в курсе, что гордость — один из смертных грехов. Тигран совершенно точно не мог спокойно жить, зная, что у Ани в жизни все так плохо. Пусть он Лейли не отец, он три года считал ее дочерью, этого из памяти не сотрешь. До сих пор грызла мысль, что выгнал малютку в ночь. Все же это было слишком. В здравом уме он бы такой подвиг никогда не повторил. Он должен позаботиться о девочке и ее непутевой матери. Тигран купит а не квартиру. Он легко мог себе это позволить. Бизнес процветал, и он уже давно выплатил кредит, который брал на развитие дела. Также он назначит жене месячное содержание. Не шикарное, разумеется. По ресторанам за его счет она ходить не будет. Какая там статистическая зарплата по России? Залез в поисковик, просветился. пять тысяч. Маловато. Тысяча долларов. Этого Ане будет достаточно для обычной, пусть не шикарной жизни. Вот это он ей и предложит. Квартира и тысячи долларов в месяц. Нормально. По-людски. При условии, что она никогда не приведет в купленную им жилплощадь ни одного мужика. Разумеется. Но для того, чтобы озвучить жене новые условия развода, совсем не обязательно было приезжать самому. Можно попросту послать адвоката. Однако в этом случае у него бы уже не нашлось поводов с ней увидеться. Меж тем, увидеться очень хотелось. К тому же Тигран все-таки решил предложить Ане встречаться. Сходили бы куда-нибудь погулять, пообщались, съездили в Сочи на выходные. Секс не обязателен. Нет-нет, никакого секса. Им совершенно не нужен секс с Аней. По крайней мере, первую неделю встреч он точно продержится. Как-нибудь. Твой Минотавр приходил, спрашивал, не завела ли ты любовника. Вдруг прилетело Ане сообщение от Саши. Как только она прочитала это, руки ее затряслись, колени ослабли. В голове будто взорвалась петарда, оглушила. превратила мысли в винегрет. Что ему нужно? Какая ему разница? Он же со мной разводится или забыл? Тысячи вопросов бомбардировали ее бедовую голову без остановки, пока чистила, драила, помогала Кристине с малышами. Перевели дух, только когда уложили маленьких человечков по кроватям на дневной сон. Аня в сотый раз за последний час прочитала сообщение Саши. И вдруг ей пришло СМС от абонента тигран она открыла его трясущимися пальцами и нервно сглотнула. «Выйди, надо поговорить. Я в машине у садика», писал он. Через минуту пришло новое сообщение. «Или ты выйдешь, или я зайду. Выбирай». Аня отлично знала мужа. Еще недавно считала его человеком с огромным количеством достоинств, но терпение в список этих достоинств не входило никогда. «Крис, мне надо отлучиться. Ненадолго, минут...» «На пятнадцать, максимум на полчаса». «Иди», — пожала плечами воспитательница. Аня отправилась в раздевалку, хотела быстренько сменить синюю униформу на джинсы, потом передумала, а зачем? Ведь если Тигран здесь, уже и так узнал, что она тут работает. Наверное, Саша проболтался. К тому же она не боялась афишировать свой труд, наоборот, гордилась. и первые самостоятельно заработанные деньги. На улице все еще было холодно, несмотря на то, что грянул первый день весны. Поэтому она накинула пуховик, шапку, надела кроссовки и вышла навстречу судьбе. Увидела машину мужа сразу. Его черный джип стоял всего в тридцати шагах. Однако это расстояние показалось ей бесконечным. Колени дрожали, внизу живота все сжалось, даже дышала Аня и то с трудом. Вдруг Тигран... Выскочил из машины, в мгновение ока обошел джип, открыл для нее дверь пассажирского сидения. «Дай помогу», — сказал он почти ласково. Такого обращения Аня от него уж точно не ожидала, аж рот открыла от удивления. Тигран подхватил ее под локоть, помог забраться в машину. При этом так посмотрел, будто собрался проглотить Аню всю целиком. От одного этого взгляда у нее аж мурашки по спине побежали. Обычно муж так на нее смотрел, когда возвращался из командировки. И взгляд этот означал одно — «Сейчас займусь с тобой любовью». Сигнал был настолько явный, что ей захотелось сбежать подальше. Они же разводятся! Какой секс!» Аня сжалась в комочек, нервно сглотнула. Тигран расценил ее дрожь по-своему. «Ты не волнуйся, пожалуйста», — проговорил он, забираясь на водительское сиденье. Я ничего плохого тебе не сделаю. Мы, цивилизованные люди, просто поговорим». При этом постарался придать лицу дружелюбное выражение. И обычно он так делал, когда хотел произвести хорошее впечатление на собеседника. «Цивилизованный разговор — это прекрасно», — решила Аня. Немного расслабилась, выдохнула. В машине было жарко, поэтому она сразу стянула с головы шапку. «Однако, стоило ей это сделать...» как физиономия супруга резко вытянулась. Взгляд стал жестким, колючим. Поначалу Аня даже не поняла, чем вызвана столь большая перемена в настроении. И тут он рявкнул. «Тебе кто разрешил стричь волосы?» Его грубый голос эхом звучал в голове. В висках застучало. Аня почувствовала себя так, будто ее только что стеганули плеткой. «Плохая девочка, непослушная». «Он правда думает, что я должна спрашивать разрешение?» — пыхтела она про себя. Покраснела от макушки до пят, уставилась на мужа круглыми глазами. «В смысле, кто разрешил?» — аж заикнулась. Тигран громко сглотнул, промолчал, принялся обуравить Аню настороженным взглядом. «Может быть, понял, что сморозил глупость?» — понадеялась она. у меня было одно жесткое требование касательно твоей внешности вдруг выдал муж одно аня ты подстриглась мне на зло нет не понял горько посмеялась про себя какая тебе разница какие у меня волосы пробубнила тихонько мы разводимся тигран он будто поперхнулся ее словами громко громко задышал его темная карие глаза словно еще больше потемнели про волосы больше Ни слова не сказал, но и не успокоился. Тут же спросил надменным тоном. «Что за цирк ты устроил с этой работой нянечки?» Аня подметила, как резво сошлись его брови и тяжело вздохнула. «Разговор будет непростой». «Какие у тебя претензии к моей работе?» — поинтересовалась она спокойным тоном. «Такие, что это позор для семьи Мурадян, что моя жена вкалывает нянечкой». «А выгонять семью из дома не позор?» — прокричала она про себя. Снова тяжело вздохнула. Хотела продолжить тем же спокойным тоном, чтобы не раздувать скандал. Да не хватило хладнокровия. Очень уж задел. «Позор, значит», — проговорила она с доброй долей обиды в голосе. «Ты бы предпочел, чтобы мы с Лейлей умерли с голоду? Это то, чего ты хочешь?» Эта фраза взбесила Тиграна даже больше, чем ее прическа. Он забыхтел, сжал кулаки и прогремел. «Прекрати это, Аня! Не делай из меня зло всей Я тебе сразу перевел денег на карту. Почему ты их не взяла?» «Перевел денег?» — ухнула она. «Но ты же сказал, что...» «Я не имел это в виду!» — продолжил он, прожигая ее взглядом. «Ты прекрасно знаешь, что я человек щедрый. Всегда был щедр к тебе!» «Нет, этого я не знаю!» — хмыкнула она. Если собирался платить алименты, надо было так и сказать, а не устраивать то, что ты устроил. Аня видела, что он пытался сдерживаться, хотя выходило у него неважно. Вон как вена на шее пульсирует. В общем, так, — пробасил он, прищурившись. Нам пора прекратить эту бессмысленную войну и обоюдные издевательства. — Обоюдные? Что такого я ему сделала? — вспыхнула она про себя. Однако спросить не успела. В этот момент Тигран выдал еще более невероятную фразу. «Давай мириться. Мы можем развестись, как адекватные люди». Мириться и разводиться. Только Тигран мог использовать эти два взаимоисключающих понятия в одном предложении. Но тот факт, что он хотел мирных отношений, говорил о том, что муж уже не так зол на нее. «Может быть, пойди, она у него на поводу», Когда-нибудь он бы ее простил? Ведь бывало, что люди расходились, а потом, через годы, опять сходились. Сколько таких историй, она слышала? Не сосчитать. Хотя после всего пережитого она совсем не была уверена в том, что сможет снова сойтись с Тиграном. Слишком много накопилось обид и разочарований. «Ты согласна мириться?» спросил муж, задрав нос повыше. «Мириться». Впрочем, почему нет? Адекватный развод всяко лучше того, через что они проходили теперь. «Согласна», — кивнула она. «Отлично», — выдохнул Тигран, даже попытался улыбнуться. «Ты правильно делаешь, Аня. Теперь слушай, что тебе нужно сделать. Увольняйся и займись поисками квартиры. Ты не можешь продолжать жить с мужчиной, и неважно, насколько он голубой». «А на что же я буду жить?» — Охнула она. «И я дам тебе деньги», — кивнул Тигран с довольным выражением лица. «Сначала одну сумму, потом, если все пройдет мирно, могу увеличить алименты. Квартиру тоже куплю». «Но я не хочу увольняться», — тихонько попыталась она отстоять свою работу. «Какая-никакая независимость?» «Еще как уволишься», — процедил Тигран сквозь зубы. Не внезапно Аня поняла, какой в дальнейшем будет ее жизнь. Если примет от Тиграна деньги, то станет вести себя с ней как хозяин с работницей. Следит, что она делает, кем работает, даже за прическу придется отчитываться. Раньше она запросто терпела его царские замашки, ведь он был ее мужем, центром ее вселенной. Теперь он никто. Да, ей очень хотелось обратно, под теплое заботливое крыло. Она скучала по тому прежнему, нежному и любящему Тиграну. Но того Тиграна больше нет, и она уже не раз в этом убедилась. Последние недели были для Ани очень нелегки, да. Но кроме плохого, присутствовало и хорошее. Например, никто ею не помыкал. И не будет. «Почему ты решил, что я должна выполнить твои условия?» спросила она с прищуром. «Если хочешь денег, будешь», ничуть не сомневаясь в своих словах, отрезал Тигран. Этим. Отрезвил ее окончательно. Не будет у нее с этим человеком мира. Все, что ему нужно, это снова подчинить ее и владеть в свое удовольствие. Разве этого она хотела от жизни? Совсем нет. «Когда ты решил, что я меркантильная тварь?» Спросила она строго. «Что ты имеешь в виду?» Он тут же начал снова злиться. «С чего ты решил, что я буду слушаться твоих команд за деньги? Я тебе недрессированная собачка». «Не неси чепуху», — отрезал Тигран, прищурившись. «Тебе что, правда нравится вкалывать нянечкой? Учти, большего ты все равно не добьешься. Годами будешь драить полы, оно тебе надо. Какой пример ты подашь Лейле? Как качественно мыть полы? Что ты сможешь купить на свою зарплату? Это жизнь впрогладь». «Я не вечно буду нянечкой», — поджала губы Аня. «Серьезно? Ты сама-то в это веришь?» «Прекращай дурить и соглашайся на мои условия. Ты всегда жила на мои деньги и при этом слушалась меня». Вот, оказывается, как он воспринимал их отношения. Последние слова так задели Аню, что ей захотелось влепить мужу оплеуху. А лучше две. Как он не понимает очевидного? Она попыталась объяснить. «Я не слушалась тебя, а старалась тебе угодить, сделать приятно, позаботиться, не за деньги». А из любви, потому что так хотела. Но я больше не твоя жена, поэтому не обязана не слушаться тебя, не ублажать. А чувствовал, что вот-вот разревется, и дернул ручку двери, выскочила вон из джипа. Не могла больше находиться в этом грубе на колесах. — Стой, Аня! — раздался ей вслед рык Тиграна. — Мы не закончили! — Мы закончили! — крикнула она, еле сдерживая рыдания. Побежала обратно в садик. устремилась в раздевалку, скинула с себя верхнюю одежду, переобулась, но в группу не пошла. Селась на банкетку, кусая губу, чтобы не начать рыдать. Не хотелось позориться при Кристине. Пока баюкала свое раненое сердце, на телефон пришло сообщение от Тиграна. «Немедленно вернись. Если продолжишь в том же духе, все, что ты от меня получишь, бумаги на развод». Ланеши руки затряслись от злости. Она ничего у него не просила, чтобы он мог унижать ее и давить морально. «Хорошо», — коротко ответила она. «Так-то лучше. Я жду тебя, выходи. Поговорим, как цивилизованные люди». Он издевается? Или действительно не понял ее ответа? «Что ж, она пояснит. Хорошо в смысле, что бумаги на развод меня вполне устроят».